Глава восьмая. Сон уносил меня на мягких волнах от тревог и забот. Снилось что-то светлое и теплое, как пушистый рыжий котенок, о котором я всегда мечтала, но так и не завела, что-то мешало. Но постепенно стало холодать. Ощущение теплого и светлого сменилось на серое и льдистое. Это серое постепенно сформировалось в гладкое стекло подслеповатого старого зеркала в деревянной раме с облупившимся от времени лаком. В зеркале увидела отражение девушки с длинными каштановыми волосами, крупными локонами, рассыпавшимися по плечам. Яркие голубые глаза смотрели в упор. Улыбнулась своему отражению, пока ещё непривычному, но уже знакомому. Подняла руку, перекидывая волосы за спину. Рука так и замерла, занесенная вверх, потому что девушка в отражении не двигалась. Она грустно улыбалась, глядя на меня затем протянула руку словно хотела коснуться меня прямо сквозь стекло но границы зеркала остались нерушимы девушка провела ладонью по гладкому стеклу ее губы зашевелились помоги им ее шепот был подобен шелесту падающего светки листа затем она слегка повернула голову словно прислушиваясь бросив на меня последний взгляд прошептала прощай развернувшись медленно пошла вдаль пока полностью не растворилась в серебристой зеркальной глубине. Повторяя ее движение, я коснулась рукой холодной глади зеркала, прошептав «Прощай». Теперь я знала, что душа девушки ушла навсегда. И больше не будет снов из ее прежней жизни. Дальше придется справляться со всем самой. Невыносимая грусть и тоска охватила меня по безвинно ушедшей душе. Проснулась вся в слезах. За окном занимался серый рассвет. В комнате было невыносимо холодно. Мне даже показалось, что пол вокруг кровати покрыт инеем. Глянула на каминные, лежащие в нём стопкой дрова. Они бы согрели комнату. Вот только как добыть огонь? Спичек здесь не наблюдалось. Вздохнув, сунула ноги в меховые тапочки, накинула на плечи шаль и потопала в уборную, радуясь, что это благо цивилизации примыкает к комнате, и мне не нужно бежать на улицу в поисках деревянной кабинки. Шла чуть ли не ощупью. Сомневаюсь, что здесь есть электрическое освещение, но и никаких свечей я не обнаружила. Выручала окно в ванной комнате, сквозь которое заглядывали первые ранние лучи солнца. Сделав свои дела, вернулась в комнату, зябко передергивая плечами, и чуть не завизжала от неожиданности. В дальнем углу у самого шкафа явственно мелькнула сначала одна тень, затем другая. Неужели крысы? Не то чтобы я их боялась, но приятного мало. Крадучись, подошла к шкафу. Никого? Может, мне показалось? Может, эта птица пролетела за окном, и ее тень скользнула по стене? Успокоив себя таким образом, переоделась в платье, накинула всё ту же теплую шаль и пошла проведать папеньку. От его состояния теперь зависело мое будущее, Не нужно приложить все усилия, но не дать ему уйти за грань. В малой гостиной было намного теплее. На диване все так же, без сознания, лежало тело барона. Рядом, сидя в кресле, дремала нянюшка. Она уже переоделась и привела себя в порядок, и сейчас мало напоминала ту глуповатую старушку, сопровождавшую меня в дороге. Сейчас перед собой я видела женщину в возрасте, в длинном строгом платье тёмно-коричневого цвета, поверх которого повязан серый фартук. Волосы забраны наверх в большой узел, открывая шею и делая спящую женщину немного моложе. Не стало ее тревожить, пусть отдохнет. Склонилась над диваном, ощупывая лоб барона и прислушиваясь к его дыханию. Кажется, ему немного лучше. Лоб прохладный, и грудная клетка вздымается ровно, лишь изредка прорываются хрипы, напоминая о сломанных ребрах. Стараясь не шуметь, вышла из гостиной и пошла бродить по дому, заглядывая во все двери. Еще несколько комнат, располагавшихся в этом крыле, оказались совершенно пусты. В двух из них окна оказались заколочены деревянными ставнями. И лишь подойдя ближе, поняла, что стекла в них полностью отсутствуют. Вот почему дом мне показался подслеповатым. Вместо прозрачных стёкол в проёмах темнели облезлые деревянные щиты. Пересекла большую гостиную и направилась в сторону столовой и кухни. Здесь уже вовсю кипела работа, слышался приглушенный шум. Пошла на этот шум, попутно заглянув в большую столовую, оказавшуюся огромной комнатой с длинным столом посередине. Правда, стульев у стола стояло всего несколько штук. Видимо, мародёры или баронская рука добрались и сюда. На кухне было тепло от пылающей печи, у которой вовсю хлопотала мина. Увидев меня, она очень удивилась. «Барышня, что ж вы встали в такую рань? А я вот хлеба поставила». В кухне явственно слышался аромат свежей выпечки. Я жадно втянула его носом. «Как вкусно пахнет!» «Да что ж это я!» — спохватилась кухарка. «Вы же, барышня, вчера не от ужинов легли. Сейчас я вам завтрак накрою». «Не нужно ничего накрывать. Можно я здесь позавтракаю? Здесь теплее и уютнее», — добавила про себя. Присела на табурету чисто отскобленного деревянного стола, наслаждаясь теплом и вкусными ароматами. Мина захлопотала, выставляя на стол миски. Вскоре передо мной стояла большая глиняная кружка с отваром, кусок свежего хлеба и мисочка ягод в меду. Видимо, местное лакомство. Пока завтракала, расспрашивала Мину о делах на кухне. Оказалось, дела действительно хуже некуда. Барон уже давно не давал денег на хозяйство, и жители усадьбы перебивались как могли. Разбили в саду за домом небольшой огородик. Летом выращиваем овощи. В саду много ягод и фруктов. Часть вымениваем на другие продукты, часть закладываем в погреба или сушим», — рассказывала Мина. «И много продуктов у нас осталось», — поинтересовалась я. «Полмешка фасоли, мешок пшена, мешка два муки, еще немного репы и капусты. Весной всегда голодно. До нового урожая еще не скоро, а старые запасы уже подъели». Грустно вздохнула кухарка. «Касья на охоту ходит, когда зайца принесет, когда перепела». «Проживем, барышня!» А у самой глаза так тревожно на меня посматривают. «Тетушка Мина! Тетушка Мина!» На кухню ворвался маленький смерч в виде одной шумной девчушки. «Погодь, Несса, не шуми! Видишь, барышня завтракают, шекнула на нее Мина. Несса сразу сделала серьезную мордашку и присела в реверансе. «Доброе утро, госпожа Баранесса!» «Доброе утро, Несса! Садись со мной завтракать!» Девочка искоса собросила взгляд на Мину, та легонько кивнула, позволяя сесть за стол. Перед ней сразу же появилась такая же кружка с травяным отваром и кусок свежего хлеба. Пока горничная завтракала, я продолжала разговор. «Мина, а что за отвар ты приготовила для барона?» Женщина назвала несколько трав, часть была мне знакома. Как я и думала, отвар был противовоспалительным и укрепляющим. А еще добавила, что велела мужу намазать барона мазью, которую она сама варит из пчелиного воска. «Очень хорошо раны и ушибы заживляет. У меня Касьян завсегда ею пользуется, коль зашибётся где». «А далеко отсюда до города?» — поинтересовалась я. «Полтора дня пути на телеге. Верхом-то и за день можно управиться. Да только не на чем верхом-то. Одна лошадка на конюшне-то осталась». «Значит, врач отпадает. На ближайшее время точно». Ехать в такую даль не каждый согласится, а кто согласится, тот и цену соответствующую запросит. А у нас последний мешок фасоли остался. А нет ли кого в ближайших деревнях, кто врачевать умеет?» Задавая этот вопрос, очень надеялась на положительный ответ. «Не может так быть, чтоб в деревне да и не было знахарки какой. Раньше умели, да ушли все, остались только серая кому идти некуда». Разбила мина мою последнюю надежду. Вкусный завтрак и приятная компания придали мне новых сил. Я пригрелась у кухонной печи. Уходить совсем не хотелось. Вот только долго рассиживаться я не привыкла. В прежней жизни у меня не было ни минутки свободной. Видимо, эта привычка со мной навсегда. С чего же мне начать? Думаю, с самого главного. Следует оценить ресурсы, которыми я сейчас располагаю. Повезло, что попала сюда весной. Впереди несколько теплых месяцев. Судя по всему, упор придется делать на сельское хозяйство. Перед глазами снова возникла картина бескрайних лугов, зеленеющих молодой травкой. Трава — это корм для скота. А чтобы купить скот, нужны деньги. Заколдованный круг получается. Зайдем с другой стороны. Скота нет, но есть трава, которую можно заготавливать и продавать. Наверное. Возможно, она здесь даром никому не нужна. А значит, нужно изучить местный рынок. А ещё нужно узнать, чем жило поместье до войны, с чего шел доход, и найти лекаря для барона. Накидав примерный план действий на ближайшее время, я уже не могла просто так сидеть на месте. Нужно обо всем расспросить нянюшку. Ее супруг был управляющим этого поместья. Значит, она должна быть в курсе всех дел, тем более, что позже практически заняла его место. «Спасибо за завтрак», — поблагодарила я Мину. «Пойду проведаю папеньку». «Погодите, барышня, вот, возьмите лечебного отвару. Несса, помоги госпоже баронессе». Мина сунула в руки уже успевшей позавтракать горничной кружку с отваром. Еще раз поблагодарив кухарку, мы вместе с Нессой отправились в малую гостиную. Нянюшка все так же сидела в кресле. Барон по-прежнему пребывал в беспамятстве. «Нянюшка, пойди позавтракай, а я пока папеньке отвару дам, а потом нам поговорить нужно». Женщина, покряхтывая, поднялась с кресла. Видимо, она провела на неудобном жестком сиденье всю ночь. Пока мы с горничной поили папеньку целебным отваром, нянюшка успела позавтракать и вернуться к нам. Нессу оставили дежурить возле барона, и девочка заняла пустующее кресло. Мы с нянюшкой отправились в мою спальню. Мне не хотелось, чтобы наш разговор слышал кто-то еще. Я села на край кровати, разгладила на платье несуществующие складки, собираясь с силами. Ведь успех всего будет зависеть от того, поддержит меня эта женщина или нет. Нянюшка, ты очень любишь эту усадьбу. Хочешь возродить ее вновь?» Я испытующе глянула, читая на ее лице интерес пополам с удивлением. Не иначе все же замуж собралась. «Нет, замуж я не хочу. Возможно, когда-нибудь и только за того, кого я сама выберу». «Так как же?» «Я хочу сама управлять поместьем, тем более именно мне его завещала маменька. Значит, и отвечать за него мне». «Да как же? Где это видано? Девица и хозяйка поместья?» «А что, разве нет женщин, управляющих своим имуществом?» Нянюшка задумалась. «А ведь есть. Герцогиня Нервальская после смерти мужа сама управляет своими землями. И другие есть». «Но то больше вдовы, а чтоб девицы, таких не припомню». «Да и кто им позволит? У всех есть отцы или мужья». «Ну, у меня мужа нет, и папенька при смерти, сам нуждается в опеке». «Или ты хочешь, чтоб здесь хозяйничал чужой человек?» «Да как же ты одна-то?» «А я не одна. Ведь ты мне поможешь, и Мина, и Несса. Мы же женщины, мы сильные, нас трудно сломать. Не то что мужики». Чуть что и сразу за бутылку. Забросила я камешек в папенькин нагород. И что ты придумала? Я же вижу, что придумала. Оживилась нянюшка. Сначала расскажи мне, чем жила поместье до войны. Откуда доход шел. Так до войны в поместье аж девять деревень было. Когда армия короля Оливия отступала, одну деревню целиком сожгли, другую порушили так, что в ней ни одной целой избы не осталось. Остальные барон уже после войны распродал. А кормились с того, что овец держали особой породы. Шерсть у них длинная да шелковистая, из такой ткань тонкая да нежная получается. Купцы в очередь за нашей шерстью становились. Нянюшка снова задумалась, словно вспоминая о былом величии этих мест. Еще стахис выращивали, им шерсть красили. От нашего стахиса самые яркие цвета получались. Да и поля Трифилия тянулись до самого горизонта. Главный ингредиент для всех зелий четырёхлистный трефилий, а вдоль полей пасеки стояли. Нянюшка улыбалась, уносясь в свои воспоминания. Провец я поняла, сама об этом же в первую очередь подумала, а вот названия растений были мне совершенно незнакомы. Я даже предположить не могла, что они из себя представляли. А еще у нас глиняный карьер, глина особая, из нее даже трубы для водопровода делали. Вот это очень интересно. Я уже обратила внимание, что многое в доме было изготовлено из глины. То, что я привыкла считать, исключительно металлическим. Взять хотя бы тот самый водопровод или ванну. Об этом тоже стоит подумать. «Нянюшка, я хочу поместье осмотреть и в деревне съездить. Взглянуть, чем люди живут. И сколько их вообще на моей земле осталось. Поместье поднимать рабочие руки нужны». Так как надумаешь, Касьяну скажу, он лошадку-то запряжет. Только я тебя одну не отпущу, с тобой поеду. А еще, нянюшка, мне книги нужны. Есть у нас библиотека? Есть, конечно, на хозяйском этаже, аккурат, рядом с кабинетом. Точно, хозяйский этаж. Вот с чего мне следует начать. А что, нянюшка, пойдем-ка на хозяйский этаж прогуляемся. Раз я здесь сейчас хозяйка, имею полное право.